Глава пятая. Тени становятся ясней. Ребята не успели хорошенько обсудить случившееся, как их внимание привлек полный мужчина с обрюзшим лицом. На нем был пестрый галстук и синяя мятая шляпа. Через плечо висел фотоаппарат. В руке он держал старый деревянный штатив. Фотограф очень спешил. Этот и позабавило ребят. Прибежав на площадь, человек ловким движением расставил ножки штатива, укрепил фотоаппарат и принялся зазывать клиентов. — И почтенный, может, снимочек, прелестный фон и чудесные качества, воспоминания на всю жизнь, гарантия на сто лет. Снимаю даром. Гуляющие смеялись, но проходили мимо. Краснощекой плечистой девушка с кошелкой в руке, по всему видно приехавшая из деревни, остановилась. Фотограф подскочил к ней, заставил ее неестественно повернуть голову, смотреть прямо, не мигая и не шевелясь, и снова подбежал к аппарату. «Чудно! Плати деньги, красавица!» «Какие деньги? Ведь говорил даром!» «Снимаю даром, карточки за деньги, иначе и прогореть недолго!» «А как же снимки?» Завтра по этому адресу до десяти утра. Он сунул в руку девушки карточку, на которой было выведено. Свободный художник эк Лапас. «Извините, я столько ждать не могу», — засмеялась девушка. «Мне коров в колхозе доить надо». И, повернувшись, она спокойно пошла дальше. «Эй ты, бестолочь деревенская, а кто мне за пленку платить будет?» — закричал Клапас но кто-то крепко взял его за локоть и повернул лицом к себе. — А, ты, Зенонос! — отдываясь, — сказал фотограф, — я тебя давно жду. Перед ним стоял худой долговязый человек, лет сорока пяти, со странно искривленным левым плечом. Оно было заметно ниже правого. Они о чем-то негромко заговорили. Ребята поняли, что смешной фотограф снимать здесь больше не будет, и пошли дальше. — не предполагая, что разговор Толстяка с Зеноносом имеет самое прямое отношение к интересующему их делу. — Ты так опоздал! — хмуро упрекнул фотограф. — Что случилось? — Ничего, — буркнул Зенонос. — Ничего? Это хорошо. А я уж не знал, что и подумать. Идем скорее. Ты будешь моим помощником. Перенесем аппарат поближе. Я буду выбирать фон, а ты хорошенько осмотри стену. Зенонос неохотно поплелся за клапасом. — Ну чего ты идешь, будто ноги деревянные? — Да незачем туда ходить. — Как это незачем? — Неизвестно, к какой стене идти. — Неизвестно? Так ты еще не кончил читать? — Да читать-то нечего. — Что это ты плетешь? — Говори толком. — Как это нечего? — Нечего, говорю, читать. На лице Зеноноса появилась странная гримаса, не то огорченная, не то злорадство. Рукописи нету, пропала. Как пропала? Все еще не мог прийти в себя Клапас. Зенонос пожал плечами. Где она? Украли, отняли, потерял? Не знаю. Ах, вот ты как! Свирепо зашептал Клапас. Не знаешь? Ты не знаешь? Они шагали по улицам, не разговаривая и даже не глядя друг на друга. Только время от времени Клапас разражался негромкой бранью. Угораздило же его, умного, опытного в житейских делах человека, связаться с этим проходимцем Зиноносом. Впрочем, если бы Клапас был разозлен чуть поменьше, ему пришлось бы признать, что не будь Зиноноса, не было бы и всей этой истории с рукописью. И кто из них вел себя бесчестнее, сказать трудно. А началась эта история очень давно, когда ни Ромоса, ни Йонаса, ни Костоса, ни других наших приятелей еще не было на свете. До войны в вильнюсской духовной семинарии учился юноша по имени Зенонос. Большими успехами в науках он не отличался, но наставники не судили Зеноноса строго. Им нравились услужливость семинариста и его привычка на исповеди рассказывать не только о собственных поступках, но и о грехах товарищей. Поэтому семинарское начальство закрывало глаза и на такие, не подобающие будущему священнику, увлечения Зеноноса, как игра в карты и водка. И то, и другое требовало новых и новых денег. Однажды Зеноноса уличили в краже. Он залез в сундучок товарища, только что получившего из дому деньги. Руководство семинарии не хотело поднимать шум, поэтому в полицию не заявили, а просто выставили воришку за дверь. На этом духовная карьера Зеноноса закончилась. Найти работу в Литве по тем временам было не так-то просто, тем более человеку, выгнанному из семинарии. Зинонусу приходилось и батрачить, и попрошайничать, и бродяжничать. Однажды на базаре в маленьком городке он познакомился с распухшим от пьянства бродягой. Вечером Зеноносу удалось кое-что украсть и продать, Когда они выпили и языки развязались, Габрис, так звали нового знакомого, рассказал, что был когда-то священником и библиотекарем семинарии. Молодой человек не поверил, но старик называл имена профессоров, говорил об их привычках и внешности, и никуда не денешься, пришлось признать, что он говорит правду. От Габриса Зеноноса услышал впервые о таинственной рукописи. Это было завещание какой-то важной духовной особы. Габрис разыскал его среди старых книг и рассказал ректору о рукописи. Тот потребовал немедленно выдать ему завещание. Габрис почувствовал неладное и предложил огласить завещание на совете семинарии. Ректор разгневался и начал угрожать ослушнику. Кончилось это тем, что Габриса с позором выгнали. Но он успел насолить ректору спрятав завещание на прежнее место, где оно находится и по сей день. «Тогда они обвинили меня в краже книг», — продолжал Габрис. «Пришлось бежать из Вильнюса. Но я им все-таки тайну не выдал». Ночью Габрис разбудил Зеноноса. Ночевали они в придорожном сарайчике. И сказал, что ему все равно скоро помирать, и пусть Зенонос доберется каким-нибудь путем до семинарской библиотеки. Там хранится старая Библия, изданная в Париже в 1611 году. Первых страниц этой Библии нет, а вместо них Габрис и подклеил рукопись. «Сам я брать эти сокровища не хотел», — объяснил старик. «Слишком много на них греха и крови. Но заглянет кто-нибудь в эту Библию и достанется все святому Ханже. Так уж лучше ты попользуйся». Зенона свернулся в Вильнюс, и принялся обдумывать, как бы выкрасть книгу. Ничего умнее обыкновенной кражи со взломом он изобрести не мог. На этом он и попался. Дюжие семинарские сторожа так отдубасили непрошенного гостя, что полицейские вместо тюрьмы отвезли Зеноноса в больницу. С тех пор одно плечо у него и стало выше другого. В годы войны судьба бросала Зеноноса по всей Европе бывший семинарист очутился на родниках во франции оттуда немцы погнали его на строительство подземных аэродромов в норвегию здесь его больного почти потерявшего человеческий облик спасли советские солдаты весной сорок пятого года зиноносса эвакуировали в офимский госпиталь там в башкирии и остался он на несколько лет работал на нефтепромыслах Но честная жизнь никак не ладилась у бывшего семинариста. Ему предлагали учиться на бурильщика, на оператора нефтедобычи, на электрика промыслов, но все это казалось ему скучным. Зенон сработал то в одном, то в другом отделе снабжения. Потихоньку тянул то ящик стекла, то катушку кабеля и продавал это на сторону. Каждый раз, когда он попадался, начальники глядели на его изуродованное плечо Расспрашивали о жизни в немецкой неволе, вздыхали и говорили. Ну уж ладно, подавай-ка заявление по собственному желанию. Перекошенная фигура Зеноноса примелькалась на нефтепромыслах, и он уехал на Украину. Оттуда он попал на Дальний Восток, потом в Среднюю Азию. Побывал он и на Кавказе, и на Урале. Много раз задумывался Зенонос над своей неприкаянной судьбой и давал себе, честное слово, начать жизнь иначе. Но всегда находился партнер, любитель карт или душа-собутыльник, и старое начиналось с Наконец Зенона свернулся на родину и устроился экспедитором в отдел снабжения одного завода. О рукописи он вспоминал только в плохую погоду, когда ныло плечо. Вспоминал с ожесточением и без всякого желания продолжать поиски мифического сокровища куда реальнее были бочка олифы, и ящик гвоздей или несколько мотков изоляционной ленты. Постепенно, месяц за месяцем, создалась у Зеноноса и клиентура, люди, сбывавшие в деревню, взятые, где плохо лежало, строительные материалы. По всем колхозам шло бурное строительство, и то там, то здесь не хватало чего-то для нового дома. Как-то распевая Магарыч одной из этих клиенток, Зенонос познакомился с толстым фотографом Клапасом. Вместе начали вспоминать прошлое старый Вильнюс, который им обоим почему-то казался раем. Хотя и ученику фотографа Клапасу, и тем более бродяге Зинонусу там жилось не сладко. Клапас похвастался выгодным заказом. Он делает фотокопии старинных книг, принадлежащих давно ушедшему на покой священнику Моркусу бывшему эконому семинарии. Это сочетание слов «книги» и «семинария» насторожило Зеноноса. С превеликим трудом он объяснил фотографу, как может выглядеть старинная Парижская Библия. И попросил, в случае, если Клапасу удастся добраться до такой книги, заглянуть, не вложены ли в нее какие-нибудь бумаги. Имя Моркуса было хорошо знакомо Зеноносу. Отец-эконом семинарии не брезговал иногда казенным имуществом видимо, в войну, в неразберихе и обстановке всеобщего страха после прихода немцев, он мог забрать домой наиболее ценные книги. Через несколько дней Клапос принес рукопись на латинском языке. Зенонос объяснил, что это завещание одного из предков его, Зиноноса, редчайшая фамильная реликвия, и он готов отдать за такую ценность двадцать рублей. Но Клапас оказался не таким-то простачком. Он начал набивать цену, торговаться. А когда заметил, что Зенонос очень уж щедр из-за какой-то там памяти предков, предложил ему прямо сказать правду. Как не юлил бывший семинарист, ничего не выходило. Клапас стоял на своем. Зенонос решил, что в конце концов ему все равно будет нужен помощник. А кроме того, не стоило выкладывать наличные, за рукопись, в которой могло ведь и ничего не оказаться. Так был заключен союз между фотографом и экспедитором. Но чтение продвигалось туго. Остатки латыни с семинарских времен почти выветрились из головы Зеноноса. Клапас день ото дня становился все подозрительнее. И вот теперь рукопись исчезла. Молча, не глядя друг на друга, Клапас и Зенонос прошли несколько улиц, и очутились на набережной перед небольшим старым домом. С трех сторон домишка обступили четырехэтажные новые здания с разноцветными балконами, вытянувшиеся вдоль сего квартала. Словно стесняясь этого соседства, домик еще глубже ушел в землю, скособочился, черепица на крыше потрескалась, глиняная труба покосилась, ставни со щеколдами наполовину оторвались. Домик, как и специальность бродячего уличного фотографа, достался клапосу от отца, пропавшего без вести в годы войны. Одну комнату занимал Клапас, в другой жила сестра, также нигде не работавшая. Она вечно что-то покупала и перепродавала. Они вошли в полутемную комнату, через маленькие окна которой почти не проходил свет. Клапас положил аппарат и штатив и строго спросил, «Где рукопись?» «Я тебе говорю, исчезла. А куда, сам не знаю», — пробормотал Зенонос. Клапас вдруг прыгнул на Зеноноса, вцепился в его плечи и закричал. «Где рукопись? Ты ее спрятал, гад! Хочешь один всем владеть?» Зенонос, казавшийся таким щуплым, неожиданно сильно оттолкнул его. Клапас откатился в угол но тут же быстро вскочил на ноги и снова бросился на Зеноноса. — Где рукопись? Отдавай рукопись! Я ее нашел! Они сцепились и упали на пол. Наконец Зенонос оседлал толстяка, придавив его к полу коленями и локтями. Клапас простонал. «Пусти — Пусти! Зенонос молча поднялся на ноги. — Я все равно тебя убью! — кричал, отряхиваясь Клапас. — Ты меня обворовал! Ограбил! «А я жить хочу! Хочу жить, понимаешь? Мне нужны деньги, много денег!» «Заработай!» — буркнул Зенонос. «Пойди на стройку, там неплохо платят». «Это ты пойди, ты пойди!» — закричал Клапас. «Еще издевается мошенник, вор, иезуитское отродье!» Зенонос ничего не ответил. «Эти бумаги я нашел! Это мое счастье!» — кричал Клапас. «Золото, жемчуг, бриллианты! Боже, все мое! Я хочу жить в хорошей квартире, а не в этой развалине! Я хочу хорошую мебель, а не это гнилье! Я хочу хорошо одеваться!» «Желание у нас уже есть», — усмехнулся Зинонос. «Остается их удовлетворить». «Деньги — это все!» — не слушая собеседника, кричал Клапас. «Этот проклятый зоркий надоел мне!» Я ненавижу его! Я ненавижу каждого, кто у меня фотографируется! Я создан для лучшей жизни! Я держал ее в руках! Я сам ее нашел! А ты отнял! Украл!» Он сел на продавленный диван и неожиданно по-детски всхлипнул. Зинона сидел спокойно, словно все это не касалось его. «Ладно, хватит распускать нюни», — мирно сказал он. «Надо посоветоваться» слезы так внезапно хлынувшие из глаз клапоса также же мгновенно высохли так отдашь спросил он с надеждой зиннос не ответил отдай и все будет в порядке ну и дурак же ты беззлобно ухмыльнулся зиннонос если бы я хотел тебя обмануть то сразу мог бы сказать что в рукописи ничего интересного нет ты бы и не заподозрил этот аргумент отрезвил клапоса «Так где рукопись?» — спросил он. «Куда ты ее дел и зачем?» «Понимаешь, мне подменили портфель. Что ты, литовского языка не понимаешь? Подменили! Вечером я принес домой не свой, а чужой портфель. Рукописи там не было, а лежали ракетка для настольного тенниса и тапочки. У мани приложу, где мне подсунули этот портфель». «Я заходил в парикмахерскую, потом в буфет выпить пиво. Там вертелись какие-то подозрительные типы. Но, кажется, я не выпускал портфели из рук. В парикмахерской тоже вряд ли. Уж не в парке ли, когда мы сидели там на скамейке?» Клапас все еще с превеликим трудом пытался понять случившееся. «В парке?» — пробормотал он. «Но позволь, там же ни души не было». Он сидел, глубоко погрузившись в ободранное продавленное кресло, и что-то бормотал, очевидно соображая, как же действовать дальше. Неожиданно он сказал совершенно спокойным голосом. — А ты смотрел то место в парке, где мы сидели? — Нет. Глапас решительно поднялся. — Пошли. В школьном парке было тихо. Только на спортплощадке ребята играли в баскетбол. Клапас и Зенонос нашли скамейку, на которой сидели вечером, и стали оглядывать и чуть ли не обнюхивать все вокруг. «Смотри, следы!» — заметил Клапас, нагибаясь. Действительно, позади скамейки был виден отпечаток каблука. Друзья принялись еще внимательнее изучать место. Следы! Вот еще следы! И вытоптано! Здесь кто-то был во время нашего разговора, подслушивал, и наверняка подменил портфель. Зинонос ничего не ответил. Клапас продолжал рассуждать. — Но кто мог подслушивать? Нарочно или случайно? Как подменили портфель? Ведь такой похожий портфель нужно было специально носить с собой. Значит, это не случайность. — Чем это вы тут занимаетесь? — приятели вздрогнули. Они так углубились в свои исследования, что не заметили подошедшего школьного сторожа Адомаса, усача с березовой метлой в руках. Он стоял у скамейки, сердито и подозрительно разглядывая фотографа и его спутника. Мрачное лицо Адомаса не предвещало ничего доброго. «Хм, что делаем?» «Мы тут, отец. Мы хотели сфотографировать школу и парк», — нашелся Клапас. Ильстива добавил. Тут у вас так красиво. Весь город только об этом и говорит. «Делать вам больше нечего», — проворчал усач. «Как это нечего, отец?» — возмутился Клапас. «Мы серьезные люди, фотографы-художники. Хотим сделать снимки. А хороший снимок — это искусство, понимаешь, отец? Искусство. Все как живое. И человек, и дерево, и даже трактор». «Искусство — великое дело, отец!» Сторож смутился. И в самом деле, чего он пристал к людям? «Ну, ежели для искусства, так оно, конечно, дело другое. Только чтобы деревья ножами не резать». «Деревья резать?» — ужаснулся Клапас. «Да я бы отрубил руки таким негодяям!» Недавно один такой художник изувечил три липы. Отлучился я вечером вроде всего на несколько минут, а он изрезал. Вы только посмотрите, на что это похоже, — показывал сторож. На стволе липа было вырезано пронзённое стрелой сердце, а под ним буквы В плюс К, и все это обведено рамкой. Действительно изувечили! Какие мерзавцы! — кипятился Клапас. Еще зеленой краской обмазали! Сторож был нужным человеком. Может быть, при поисках исчезнувшего портфеля понадобится его содействие. «Это наш учитель естествознания замазал раны», — пояснил сторож, — «чтобы не гнило замазал. Вот человек, и чего только он не знает. Про каждую травку, букашку, мотылька целый день может рассказывать без устали. И слушаешь — не наслушаешься». «Может быть, закурим?» — щелкнул портсигаром Зинонос. Адомас неохотно взял сигарету. Вообще-то он не курил, но сейчас, чувствуя неловкость перед хорошими людьми, которых зря обидел, не решился отказаться. Зенонас и Адомас закурили. Клапас суетился с фотоаппаратом, переставляя его с места на место, поворачивая в разные стороны. Наконец щелкнул затвор. — Ну, отец, подойди, сейчас и тебя снимем. — Клапос повернул рычажок. — Будет у тебя портрет на память. Важность Адомаса сразу же как рукой сняло. Он стоял смущенный и нерешительно отказывался. — Да где уж мне? Подмести вышел. И не одет. «Ничего, — Ничего-ничего, все будет хорошо. Клапас нашел для Адомаса хорошее место посреди дорожки. Внимание — Внимание! Адомас подтянулся, даже кончики его длинных усов подскочили кверху. И покрепче сжал в руках метлу. Щёкнул аппарат. «Так за снимками может зайти куда?» — спросил Адомас. «У меня время есть, мне нетрудно». «Когда сделаем, принесем, отец», — успокоил его Клапас. «Не волнуйся». Они распрощались. «Этот сторож еще может нам пригодиться, и даже очень», — сказал Клапас, когда они с Зеноносом очутились на улице. «Стоило потратить на него пленку». Пройдя изрядное расстояния, они очутились в старом городе и вскоре были в небольшой холостяцкой комнате Зеноноса. Хозяин достал из шкафчика черный портфель с монограммой в углу и швырнул его на стол. Клапас долго вертел портфель в руках, открыл его, вынул тапочки, ракетку. Конечно, ее владелец мог бы написать на ручке хотя бы свое имя, но, увы, он был аккуратным человеком. Клапасу уставился на монограмму. «Эрже». «Хм, попробуй угадай теперь имя и фамилию в этой путанице», рассуждал он вслух. «Эрже. Это он или она? Где искать его?» «Тапочки такого размера, что их владелец может быть учеником, каким-нибудь мальчишкой или девчонкой. А может быть и женщина, какая-нибудь учительница». У подростков и женщин нога примерно одинакового размера. И РЖ. Но с какой целью заменили портфель? Нарочно или просто по ошибке? Черт знает что. Сто вопросов, и ни на один нет ответа».